Глава шестая. На подготовку отчета у меня ушло более одиннадцати часов. А именно, четыре часа в четверг вечером и большая часть пятницы. Тридцать две страницы и аффидевит. Кому-то может показаться, что я работаю слишком медленно, но во время поездки в Расин я почти не делал записей. В пятницу, четверть пятого вечера, я положил напечатанные страницы в конверт, подписанный для инспектора Крэмера, сходил в материальную контору на 8-ой авеню заверить офедит. После чего отправился на такси в уголовный отдел Южного Манхэттена на 20-ой улице. Домой я вернулся тоже на такси, хотя чудесная зимняя погода и располагала к прогулкам. Однако в киосках уже появился новый выпуск газет, и там была одна заметка, которую мне хотелось почитать на досуге. Дело в том, что пока я готовил отчёт Меня пару раз отрывали от работы. Так в четверг вечером позвонил Пол Уиппл сообщить, что Остер, адвокат Данбора, был весьма рад узнать, что Нира Вулф предлагает свои услуги и дал согласие от лица своего клиента. В пятницу в половине девятого утра, когда я уже сидел за письменным столом, позвонил по внутреннему телефону Вулф. Он приказал мне связаться с Лоном Коэном и предложить ему прислать репортера на 35-ю улицу. Поскольку у нас есть кое-что интересное для печати. Более того, Вулф велел отправить репортёра в оранжерею, если тот придёт между 9 и 11. Репортёр появился чуть позже 9, и Фриц вместе с ним поднялся на лифте в оранжерею. Что было, если не беспрецедентным, то весьма необычным. Жаль, что я не мог сообщить Денбар Уиплу, что Вулф действует в интересах чернокожего отступил от своих правил, чего практически никогда не делал для белых. У меня сразу возник вопрос, на который я и сейчас не нашёл ответа. Неужели здесь свою роль сыграли слова? Ведь кому, как не мне, было не знать об отношении Вульфа к словам. Так однажды за обеденным столом Вульф, объясняя мне значение слов, сказал, что negro по-испански означает чёрный, а nero это чёрный по-итальянски. А сам Вульф родился в Монтенегро, то есть в Черногории. Возможно, что-то такое было похоронено в дальних уголках его выгребной ямы и или сада. Похоронено, но не умерло. Что касается телефонных звонков, мне нужно сообщить турку об одном от остро. Адвокат, позвонивший вскоре после ланча, попросил разрешения прийти вместе с Поломо и Плом в 6:00 вечера, чтобы посовещаться. Возвращаюсь в такси с 20-й улицы. Я три раза перечитал заметку. Она была помещена на третьей полосе под заголовком Ниро Вулф присматривает. Неплохо. Если бы речь шла о ком-нибудь другом, там было бы сказано: Ниро Вулф приходит на выручку. Господь свидетель, Ниро Вулф действительно больше смотрит, причём сидя, нежели ходит. В статье говорилось: Ниро Вулф, известный частный детектив работает над делом об убийстве Сьюзен Брук. Сегодня он сообщил, что был приглашён Харролдом Р. Остером, адвокатом Данбра Уипла, обвинянного в убийстве. Смотрите первую полосу, расследовать кое-какие аспекты дела. По нашим данным, ни один из клиентов Ульфа ещё ни разу не был осуждён за убийство. Когда сегодня репортёр из газет спросил, не боится ли Ульф испортить этим делом свой послужной список, знаменитый детектив ответил лаконичным Нет. Но он сказал, что у него есть веские основания считать Данбару Уипла невиновным, и он Вулф уверен, что работая в паре с состером, сможет добыть доказательства непричастности Уипла к убийству. Вулф отказался раскрыть основания для такой уверенности в невиновности своего клиента или характер доказательства, которое он рассчитывает получить. Впрочем, для некоторых людей сам факт, что Ниро Вулф участвует в защите Уипла, будет иметь большое значение. Хотя другие будут говорить, что у каждого все когда-нибудь случается впервые. Ни одной фотографии известного детектива. Хотя в архивах газет их полным-полно. Придется написать письмо редактору. Когда я вернулся в старый особняк из Бурова песчаника и прошел в кабинет, то заметил одну странную вещь. Газет приносят каждый день около пяти вечера. Однако на моем столе свежего номера почему-то не оказалось. А мне нужен был дополнительный экземпляр. Тогда я отправился на кухню узнать у Фрица, не брал ли он моей газеты. Фриц ответил, что Вульф позвонил из Оранжерее и попросил принести ему туда газету. Более чем странно. Вульфу, как и всем нормальным людям, нравится видеть своё имя в газетах, но он никогда не начинает читать прессу, пока не спустится в кабинет. Наливая себе стакан молока, я размышлял о том, Что за долгое пребывание на одной и той же работе, чего только не насмотришься. Выпл с Остером прибыли рано. Согласно одному из многочисленных установленных Ульфом неписаных правил, если клиент приходит к Ульфу со своим адвокатом, то красное кожаное кресло занимает клиент. Однако на сей раз правило было нарушено. Войдя в кабинет, Остер огляделся по сторонам. И направился прямиком к этому креслу. Адвокат был высоким, широкоплечим, с кожей цвета тёмного мёда, именно того, что предпочитает Вулф. Я имею в виду мёд с начальственными полатками. Интересно посмотреть, чья возьмёт, если Вулф попытается пересадить Остера в жёлтое кресло. Впрочем, Вулф даже глазом не моргнул. Мы услышали дребезжание спускающегося лифта. И в кабинете появился Вулф. В руках он держал газет. Хивнув налево и направо, он направился к своему письменному столу. Однако Остер, поспешно вскочив с кресла, уже успел протянуть руку. Вулф остановился, покачал головой и отчётливо произнёс: "Моё запястье". И прошёл к своему креслу. Сев на место, Остер спросил: "Ну что, ушибли запястье?" «Давным-давно» — Вулф посмотрел на клиента. «Мистер Уиппл, вы виделись с сыном?» И, получив утвердительный ответ, уточнил. «Он принял мое предложение?» «Я принял ваше предложение». Остро был глубокий баритон, эхом разносившийся по комнате. «Я его адвокат и принимаю решение». Вулф, проигнорировав замечание адвоката, снова обратился к Уиплу. «Я хочу быть уверенным, что ваш сын знает, что я на него работаю, и полностью одобряет это». «Так вы ему сказали, это недопустимо», — вмешался в разговор Остер. «Вулф, вам чертовски хорошо известно, что адвокат выступает от имени своего клиента. А если вы этого не знаете, значит, вы куда более невежественны, чем положено такому человеку, как вы». «Я удивлен». я потрясён и возможно даже пересмотрю своё согласие на ваше предложение. Вуф наградил его презрительным взглядом. Мистер Остер. Вы закончили? Я сказал, что возможно, пересмотрю своё согласие. Я спрашивал, закончили ли вы говорить? Пока закончил. Хорошо. Я намеренно вас провоцировала. Я отлично знаю, что такое статус адвоката. Меня больше беспокоит мой собственный статус. Глядя уж, чтобы приемлемо выполнить работу для мистера Уипла, я должен начать с предположения, которое вы почти наверняка отвергнете. Зная, что мы непременно начнём конфликтовать, я решил сходу продемонстрировать вам свою категоричность и свойнравность. Если уж нам суждено вступить в конфликт, давайте не будем медлить и посмотрим, что получится. Моё изначальное предположение состоит в том, что Данбру и Плне убивал Сьюзен Брок, но её убил кто-то, кто работает на комитет по защите гражданских прав или в самом комитете. Это вы были чертовски правы. Я отвергаю ваше предположение. Остер повернулся к Уипло. Он просто невыносим. Вы только послушайте, что он говорит. Невыносим. Вы халтурщик и дилетант. Вульф не вступал в конфликт, а лишь констатировал факт. Остер от такой наглости буквально потерял дар речи. Вульф между тем продолжил: "Даже если вы отвергнете моё предположение, то вас, как защитника Данбора Уипло, должно заинтересовать, на каком основании я его сделал". Всё это кранию мозрительно. Не знаю с чего и начать, и всё же начну. Итак, убийца наверняка знал о квартире и о том, что мисс Брук в тот момент там находилась, или вероятно находилась, поскольку деньги и украшения оказались не тронутыми. Это был не случайный грабитель. Более того, он даже не пытался имитировать ограбление, взяв ценности. сомневаюсь в существовании той квартиры знало много людей судя по отчётам и намёкам в газетах таких было считанные числа и чтобы найти этих людей необходимо проверить в первую очередь их наиболее вероятные места нахождения у меня вопрос данбру ипл ваш клиент если его невиновность можно доказать лишь предъявив правосудию истинного преступника Если этот преступник как-то связан с организацией, которую вы представляете в качестве юрист-консульта. Если вы сможете разоблачить его, вы готовы это сделать? Остеру ничего не оставалось, как сказать да. Впрочем, он тут же добавил: "Но мы имеем три, если за исключением первого постулата". Хотя я и сказал "если". Бросьте, мистер Остер. Давайте будем реалистами. Вчера в это же самое время в вашем кресле сидел инспектор полиции, и у нас состоялся долгий разговор. Насколько я понимаю, вашему клиенту грозят крупные неприятности, если мы не представим настоящего убийцу. Согласны? Это был Крэмер. Да. Проклятый казак. Не по определению, отмахнулся Вульф. Я не стану давить на вас, чтобы получить ответ. Ваша репутация проницательного человека говорит сама за себя. Сперва уксус, потом масло. Данбар Уиппл вошел в ту квартиру вскоре после девяти вечера и оставался там до приезда полиции. Примерно сорок минут спустя. По крайней мере, по его утверждению. Единственный доступный способ доказать, что Сьюзен Брук умерла до его прихода, предъявить полиции убившего её человека. Давайте его найдём. И КГГ определённо то место, где стоит поискать. Арчи, твой отчёт. Я вынул из ящика отчёт. У тебя есть лишняя копия? Я напечатал в трёх экземплярах, ответил я. Отдай, мистер Остро. Сэр, это полный отчёт, включая всё, что вероятно может относиться к делу расследования подноготной Сьюзенбрук. Отчёт подготовлен по просьбе мистера Палуипла. Я ещё не читал, но прочту обязательно. Предлагаю вам прочитать отчёт. Любой намёк, который там найдётся, даже самый лёгкий, естественно, будет изучен. А я должен Как можно раньше увидеть. Вулф внезапно ощелкшим и хлопнул рукой по столу. Проклятье, какой же я идиот. Ещё я не спросил у вас, готов ли у вас надёжный план защиты. Остер, перелистывавший отчёт, поднял голову. Э, нет. Я бы не сказал. Не готов, нет. А у вас есть хотя бы смутное представление о личности убийцы? Нет. А у вас, мистер Уипл? Нет, ответил Уипл. Ни малейшего. Но у меня есть вопрос. Я спрашиваю не из праздного любопытства. Мой сын хочет знать одну вещь, и я обещал ему спросить у вас. Адвокат будет защищать человека даже если считает его виновным. А вы нет. Следовательно, вы должны быть абсолютно уверены, что мой сын не виновен. Он хочет знать почему. Разве это имеет значение? Для него да. Ха. Потому что он чёрный, а Сиржен Брук была белой девушкой. Так и передайте ему. Такой ответ должен его вполне удовлетворить. А чтобы удовлетворить вас, я скажу: отчасти из-за отсутствия мотива, а в основном из-за его поведения в моём кабинете во вторник днём. Или он специально устроил это представление, или он действительно невиновен. Хотя я сомневаюсь в том, ломал здесь комедию. Я считаю его совсем незрелым юнцом. Так ему, пожалуйста, и передайте. Вульф повернулся к Острову. Утром я попытался насадить на крючок наживку. Вы видели сегодняшний выпуск газет? Нет. Вульф взял со своего стола газету и протянул Острову. Вот. Открыто на нужной полосе. Третья колонка. В заголовке стоит моё имя. Остер взял газету, прочёл, осмыслил прочитанное, передел газету Уиплу и произнёс: "Чёрт. Вы не только категоричны. Вы прекрасно знали, что должны были обсудить этот вопрос со мной. Наживка, а где крючок? Я только хотел вам показать что не ограничился предположением, которое вы отвергаете, — кивнул Вулф. — Что касается крючка и наживки, я решил, что попытка не пытка. Быть может, некто, успокоенный тем, что полиция остановила свой выбор на Данбаре Уиппли, занервничает, узнав о моем участии в деле и что-нибудь предпримет, естественно, действуя из-под воли. Естественно. Что вы в себе возомнили? Вулф, поймите одно. Музыку здесь заказываю я, а вы мне подчиняетесь? Спасибо за отчет. Это замечательно. Но вы ничего не должны предпринимать без моего одобрения. Вам понятно? Я так не работаю, — покачал головой Вулф. Но давайте на время оставим разногласия. Для того, что я планирую сделать... Мне необходимо не только ваше одобрение, но и ваша помощь. Сегодня вечером в 9 часов я хотел бы видеть у себя весь персонал офиса Комитета по защите гражданских прав, включая мистера Хейча, исполнительного директора. Остер широко улыбнулся. Послушайте, Вульф. Вы начали с того, что попытались вывести меня из себя и приуспели. Но одного раза более чем достаточно. Вам не помешает проветрить голову. Не сейчас. Голова мне ещё понадобится. Если вы откажетесь мне помочь, я сам соберу здесь всех этих людей. Мне необходимо с ними встретиться. Только попробуйте, и на этом всё будет кончено. На самом деле всё уже кончено. Вы выбываете из игры. Остер встал с места и повернулся к Уипплу. «Пол, пошли отсюда. Он невыносим. Пошли!» «Нет», — отрезал Уиппл. «Что значит «нет»? Вы ведь все слышали! Он невыносим!» Но он... Фраза повисла в воздухе. «Харольд, полагаю, вы должны подумать над его предложением. То, что он хочет всех собрать...» И задать им вопросы вполне разумно. — Это не... Я уже всех повидал и всем задал вопросы. Я их знаю. — Пошли. Если вам нужен детектив, то есть и другие. — Но не такие, как он, — возразил Уиппл. — Нет, Харальд, вы слишком горячитесь. Если не хотите просить их лично, ладно, это сделаю я. Не сомневаюсь, Том Хенча согласится, что это разумно. — Он, Пол, только попробуйте... И можете смело искать другого адвоката. Вы из Данборома. Я вас предупреждаю, и я не шучу. Харрольд, не горячитесь. Я не шучу. Определённо не шутите. Он иพลткинул назад голову и посмотрев на него в профиль, я увидел того задиристого студента, с которым в ВУВ познакомился в Канове Спа много-много лет назад. Харрольд. Я знаю, что вы отличный юрист. хотя не уверен, достаточно ли вы хороши, чтобы вытащить Данбара из-за решетки. Положа руку на сердце, я сильно сомневаюсь. Это под силу только Ниро Вулфу. Если нам придется выбирать между вами и Ниро Вулфом, я утром объясню Данбару свою точку зрения, и он согласится. Уверен, что согласится. Уиппл перевел взгляд на Вулфа. Мистер Вулф дело не только во впечатлении, которое вы произвели на меня, когда я был ещё желторотым птенцом. Я следил за вашей карьерой. Если дело только за мной, я смело вручаю вам судьбу своего сына. Он снова посмотрел на Остера. "Харльд, не уходите, присядьте". Остер раздражённо закусил губу. Это просто нелеп. Я дипломированный юрист, уважаемый член коллегии адвокатов. А он он просто ищейка. Мистер Остер остановил его волк. Что? Не стоит обращать внимание на экстравагантные заявления мистера Уипла. Давайте сделаем так. За официальную защиту Данбора Уипла отвечаете вы, а поиск доказательств для поддержки линии защиты лежит на мне я предвидел столкновение наших интересов что и произошло однако обошлось без потерь сделайте мне такое одолжение сядьте на место я естественно рассчитывал и продолжаю рассчитывать что вы будете присутствовать на завтрашней встрече если вы не согласны с тем что я говорю или делаю на то вам и дан язык «А он у вас точно есть. Я отнюдь не удивлен, что вы пытались вывести меня из игры. Со мной нелегко иметь дело, хотя я и не настолько невыносим. Если желаете обсудить вопрос с мистером Уиплом, можете сделать это позже». Вулф посмотрел на часы. «Вас наверняка имеются для меня информации и предложения, но уже через полчаса обед». Если вы с мистером Уипплом согласитесь отобедать с нами, то у нас потом будет целый вечер. Дикая утка под соусом в отель, винный уксус, яичный желток, томатные пасты, масло, нежирные сливки, соль, перец, лук-шалот, эстрагон, кервель и перец с горошком. Может вы, что ты из этого не едите? Остер сказал нет. А вы, мистер Уиппл, Уиппл тоже сказал «нет». «Арчи, передай Фрицу». Я встал и отправился на кухню. Хорошо, что никто из них не ответил «да», поскольку Фриц уже был в середине процесса приготовления соуса, и Вулф это знал. Фрица не слишком обрадовали новости. Не то, чтобы он не любил гостей за столом, но что он опасался, что утки на всех не хватит. Я ответил, что Вулфу для разнообразия не помешает разгрузочный день, После чего вернулся в кабинет и обнаружил, что Остер снова сидит в красном кожаном кресле и что-то говорит. Очевидно, перестав дуются. А Вулф, вооружившись бумагой и ручкой, записывает. Пришлось перебить Остера, чтобы спросить, какие напитки предпочитает гость. И получив заказ на мартини и водку со льдом, я вернулся на кухню наполнить бокалы. За нашим столом обедают два типа гостей. Первые мужчины, к которым Вулф питает дружеские чувства, их всего восемь, причём только двое живут в Нью-Йорке или неподалёку. Второе люди, которые имеют отношение к текущим проблемам Вулфа. И в обоих случаях Вулф направляет застольную беседу в том направлении, которое, по его мнению, может быть интересно гостю. Для Вулфа, по его собственному выражению, гость это драгоценность на бархатной подушечке гостеприимства. сказано несколько ветиевато, но с большим чувством. Пока Фриц подавал мидии, я гадал, какую тему Вулф выберет для этих двоих. Оказалось, он решил поговорить о былях Шекспире. Прокомментировав скромные порции мидий в белом вине со сливочным маслом и мукой, Вулф поинтересовался: "Читали ли гости книгу Роза?" Оказалось, не читали, но любят ли они Шекспира? "О, да. Немногие адвокат или профессора осмелятся сказать нет. Ну и, конечно, им знакома пьеса Отелло. Знакома. Я покосился на Вулфа. Не слишком-то тактично при таком составе гостей затрагивать тему Отелло. Проглотив последний кусочек меди, Вулф произнёс: Тут есть один интересный момент. Вопрос Если факты соответствуют тому, как они изложены в пьесе, можно было бы в наше время в штате Нью-Йорк привлечь Яго за соучастие в убийстве и добиться обвинительного приговора. Не могу не отдать Вулфу должное. Безусловно, в пьесе от Элла поднималась именно та тема, которая волновала их обоих, и они обсудили ее со всех сторон. К тому времени, как утка и соус были съедены, и Фритц подал суфле из фиг, я понял, что ягу-крышка. Во время наших трапез на звонки в дверь отвечает Фритц. Поэтому, когда в дверь позвонили, я остался на месте доедать суфле. Скорее всего, это был Крэмер. Он наверняка прочел мой отчет и теперь пришел с вопросами. Что я даже приветствовал. Все лучше, чем отвечать на них в офисе окружного прокурора. Но это был не Крэмер. Из прихожей донеслись звуки голосов. Фрица и кого-то другого, а затем и еще одного, мне незнакомого. Внезапно все стихло. Было бесполезно прислушиваться, хлопнула ли входная дверь. Во-первых, Фриц всегда очень тихо закрывал дверь. А во-вторых, Остер продолжал говорить. Тем временем в столовую вошел Фриц и сообщил. — Сэр, двое мужчин и женщина. В былые времена... Фриц непременно сказал бы: "Два джентльмена и леди". Но Вулф ему это запретил. Мистер и миссис Кеннет Брук и мистер Питер Вон. Они в гостиной. Я сказал им, что, по-моему, сегодня вечером вы заняты. Вулф посмотрел на меня, я кивнул. Это её брат. Вулф сказал Фрицу, что можно подавать сыр и кофе, мы выпьем в столовой. а не в кабинете, после чего подцепил вилкой кусочек суфле. «Брат Сьюзан?» — поинтересовался Остер и, услышав мое «да», спросил у Вулфа, «Вы его не ждали?» «Не именно его», — проглотив суфле, ответил Вулф. «Хотя, в принципе, я ждал, что кто-нибудь придет. Сегодня вечером или завтра?» «Наживка, насаженная на крючок». В кабинете Вулф я, наказалась бы самодовольным. Но не здесь, с гостями за столом. У меня к вам и мистеру Ипплу ещё есть разговор, примерно на час. Но придётся отложить. Мистер Гудвинс может заглянуть к вам в офис завтра утром. Э я хотел бы присутствовать при встрече с этими людьми. Нет, сэр. Мы наверняка начнём пикировать прямо у них на глазах. Я вам позже всё расскажу по своему усмотрению. Фриц подал сыр.